Глава десятая. Нек деус интерсит. Пусть Бог не вмешивается. Бен. Полет я не запомнил, полностью погрузившись в свои мысли. В иллюминатор не смотрел, бортовой телевизор выключил и прикрыл журналом, потому что видел в каждом отражающем предмете проклятую рыжую. Самолет попал в зону турбулентности и затрясся всем своим металлическим телом. В эти минуты мне эгоистично хотелось, чтобы он упал, разбился над Альпами, прекратив мои муки. Австрия встретилась снегом, избивающим с ног ветром. Я сильнее запахнул пальто и поднял воротник, вжимая голову в плечи, в попытке укрыться от холода. Внутренности застыли противном желе, заставляя непроизвольно морщиться. Зальцбургский аэропорт приветливо источал тепло у меня за спиной, будто говоря, что еще не поздно вернуться в Прагу. Поздно. Для Дэниэля Чейза все кончено. Я привычно потянулся к уху, чтобы погладить серьгу, но, вспомнив о потере, тут же отдернул руку. Ба, переоценила мою стойкость. Проклятие предка что-то переключило во мне и уже испортило жизнь, а Илишкину и вовсе забрало. У меня не было конкретной цели. Я подошел к первому такси, приветливо мигавшему знаком на крыше. Добрый день, пожалуйста, отвезите меня к любому приличному отелю, попросил я, садясь в авто. Белый кожаный салон BMW контрастировал с черным кузовом машины. Внутри пахло сандалом, но приятный аромат перебивал другой, неожиданный, серо. Добро пожаловать, с удовольствием. Я Ферлюций. На безупречном английском ответил водитель, повернувшись ко мне. То, как он представился глубоким грудным голосом, заставило обратить внимание. Я равнодушно подметил, что моложавый мужчина походил на монарха. Осанка, наклон головы выдавали в нем аристократическую породу. Седые волосы были зачесаны назад и собраны в хвост. Лицо с острыми скулами гладко выбрито. У него была гетерохромия, один глаз голубой, как у северного хаски, а второй бордовый, словно перезревшая вишня. И довольно странное имя. Я тряхнул головой. После случившегося в Ботеле я видел намеки на потусторонние буквально в каждом встречном. Фер Люцией завел мотор, и машина понеслась по дороге. — Почему вы не выбрали отель заранее? В этих краях есть интересное заведение, обросшее легендами. — охотно заговорил водитель. Странно, когда его слова звучали, вокруг будто становилось жарче. Я даже немного опустил стекло, давая морозному воздуху заползти в салон. Я прилетел в отпуск спонтанно. Еще вчера ничего не планировал, а потом на меня снизошло озарение. Хочу в Альпы, кататься на лыжах, сидеть на австрийском балконе с чашкой горячего глинтвейна и кутаться в клетчатый плед. Вдохновенно врал я, незаметно вытирая вспотевшие ладони от джинсы. Мой голос сорвался и скаканул в более высокий тембр. Я откашлялся, обхватил липкими пальцами правой руки запястье левой и сжал до боли, чтобы она помогла мне сосредоточиться и не нырять в воспоминания. — Обязан вас предостеречь. Если вы новичок в лыжном спорте, обязательно возьмите инструктора. Мрачным голосом предупредил мужчина. Все чаще стали пропадать самонадеянные туристы, которые думают, что им по силам черной трассы. Я неопределенно пожал плечами, потому что и сам был туристом, которому не терпелось пропасть, чтобы придумать, как жить дальше. Такси двигалось по серой дороге змеей, обвивавшей пушистые от снега горы. Еле, словно стыдливые девицы на первом свидании, прятали нижние ветви в сугробы. Я любовался видом Альп, Вдыхал свежий воздух из полуоткрытого окна. Мне не хотелось разговаривать, но странный водитель все равно втянул меня в беседу. «Сэр, хотите, немного расскажу об отеле, в который мы направляемся?» Я закатил глаза в раздражение. «Сэр?» — позвал таксист. Я вздохнул и встретился с ним взглядом в зеркале заднего вида. Откуда-то нахлынула злость и на секунду представил, как мои пальцы сжимают шею мужчины, прикрытую шелковым платком. Кто вообще носит зимой в горах такое украшение? И неужели он не видит, что пассажир не настроен болтать? — И что там примечательного? — недовольно выдавил я. — О, отель «Дахштайн», один из старейших в Австрии построен на засыпанных шахтах, которые считаются одними из первых в мире, где начали добывать соль. Вдохновенно вещал мужчина с разными глазами. Я раздраженно пожал плечами. «Неинтересно. Подумаешь, шахты. Знал бы он об оставленной мной задушенной девушке в Праге. Когда я сел в такси, стало немного легче, и мысли об Илишке не раздирали изнутри и не приносили такой острой боли, которая терзала меня до этого». Я снова сжал руки, до боли вдавливая ногти в кожу. Глянул в зеркало и снова встретился с внимательным взглядом водителя. люций посматривал на заднее сиденье, иногда зловеще ухмыляясь. Я непроизвольно передернул плечами. Мало ли какие странности бывают у людей с такими именами. — Город, в который мы въезжаем, называется Рамзауам-Дахштайн. Построен на склонах ледника и довольно популярен среди лыжников. — Большой? — поинтересовался я, не желая останавливаться в людном месте. — Нет, что вы. Население всего около трех тысяч человек. Да и городом его можно назвать с натяжкой. Рамзао-община. Не волнуйтесь, отель «Дахштайн», куда мы направляемся, исключительно гостеприимный. Уверяю, вас ждет незабываемый отдых. — Добрались. Дом, резко восставший из-за поворота, на первый взгляд был совершенно идентичный другим альпийским отелям, затерянным в горах. Мне вспомнился особняк Фауста, и я поморщился, ощутив легкое сожаление от того, что не смогу в него вернуться. — Вас встретят, — поторопил меня водитель, нетерпеливо стуча пальцами по рулю. — Сколько я вам должен? Об этом не беспокойтесь. Отель входит в специальную программу. Для прибывающих посетителей трансфер бесплатно. Я поблагодарил его и открыл дверь такси. Подхватив рюкзак и щурясь от снега, залетевшего внутрь машины, вылез. Фер Люций бесшумно уехал. Дахштайн, прочитал я название, выбитое на металлической табличке трехэтажного здания. Не успел сделать и несколько шагов по расчищенной от снега дорожке, как двери услужливо распахнулись, и я поспешил войти. Внутри стояла такая же одуряющая духота, как и в салоне такси, когда водитель разговаривал со мной. Может, это местная фишка? Топить, словно воду. Современные люстры, похожие на паучьи коконы, освещали мягкие ковры и антикварную мебель огромного вестибюля, который едва ли вязался с внешним обликом отеля. Напротив стойки возле входных дверей висело зеркало в отреставрированной старинной оправе. Просто зеркало. Кажется, рыжая перестала меня преследовать. Чуть дальше находились широкие двери. В метрах десяти от ресепшена блестели металлом створки лифта, а за ними лестница из дерева. Тихо. Только винтажные часы и дроби отсчитывали секунды. К стойке регистрации вышел администратор, приветливо сияя неестественно белыми зубами. В его облике чудилось странное несоответствие, словно что-то крылось за ширмой. Я приблизился к стойке, а он склонил голову, обозначив уважительный поклон. «Отель Дахштайн Рад приветствовать гостя в своих стенах». Я хотел удивиться, но вспомнил таксиста. Скорее всего, он только что позвонил на ресепшн, пока я шел сюда, и предупредил обо мне. Возможно, даже имел процент с привлечения новых постояльцев. Вытерев подсолба, я посмотрел на мужчину за стойкой. «Здравствуйте. Могу я снять номер?» Администратор пристально осмотрел меня, словно оценивал, и, закончив на кроссовках, соизволил ответить. «Можете. Мистер...» «Мистер Чейз». «Мистер Чейз, вам необходимо подождать управляющую. Гостей Фера Люция оформляет она». «Это еще больше укрепило мое предположение, что странный таксист работает на отель». Я лишь пожал плечами. Какая разница? Мне некуда спешить. Могу и подождать. Хорошо. Прошу вас, пройдите в гостиную. Администратор указал на широкие дубовые двери. Я позову вас. Если что-то понадобится, можете обращаться. Вильгельм рот к вашим услугам, мистер Чейз. Он снова склонил голову, и я повернулся в направлении его руки. Увидел приоткрытые двери, ведущие в предполагаемую гостиную. Толкнул створку и замер на мгновение. Гостиная? Чёрт! Она была шикарна. В духе горнолыжных швейцарских шале, виденных мной в фильмах. Потолок поддерживали, хотя скорее просто украшали, широкие деревянные балки, отдавая дань австрийско-баварскому стилю. Они причудливо сплетались и создавали ощущение, что над тобой дно старинного корабля. Окна на одной из сторон служили и стенами, разграниченными лишь аккуратной кирпичной кладкой камина. За ними была деревянная терраса, открывающая вид на снежные пики Альп. В зале обнаружилась пара кожаных зон из кресел и диванов, их соседями были массивные столы из черного дерева. На полу светлыми пятнами выделялись волчьи шкуры. Не успел я присесть, как услышал голоса в холле и быстрый перестук каблуков, приближающихся к гостиной. Дверь мягко открылась, И я увидел ее, управляющую. — Не может быть. — Не может! Я попятился, зацепился за ножку стола и упал, размахивая руками, как голубь, крыльями в брачный период. Я совсем спятил, но она была точной копией рыжей и сна. — Какой вы неуклюжий! — пожурила девушка, остановившись в дверном проходе. — Не ушиблись? — Нет. Добрый день, — растерянно поздоровался я. — Не знаю, чего я ожидал то ли зловещего смеха, как на складе, то ли её ноготы, как в моих снах. — Лилиана. Меня зовут Лилиана. Лучезарно улыбнулась она. — Хотите номер? — Хочу, — быстро ответил я. — На какой срок? — Эм... Да, на неделю, возможно. Рыжеволосая кивнула и поманила меня за собой. Цокот острых каблуков эхом отдавался в ушах, а, может, это стучало в такт мое сердце. «Как такое возможно? Это она? Проклятие из моих снов?» Я жадно разглядывал ее, сравнивая с из зеркала. Вразительные янтарные глаза и бледная кожа, точеные скулы, аккуратный маленький нос и упрямый подбородок, а губы... губы выглядели порочно и слишком желанно, красиво очерченные, немного пухлые и подкрашенные блеском. Рыжие волнистые волосы, собранные в строгий пучок. На ней была, очевидно, форма отеля, состоявшая из черного жакета-кителя наподобие военного доламана, наглухо застегнутого и скрывающего шею. Доламан короткая куртка с характерным стоячим воротником, входившим в гусарскую форму. На золотистом жакете нашиты шесть рядов двойных поперечных шнуров и ряды выпуклых пуговиц. Длинные ноги были скрыты под ровными угольными брюками и подчеркнуты классическими лодочками на тонкой шпильке. На администраторе, который представился Вильгельмом, идентичная форма, но я не заметил этого сразу. Лилианна тем временем зашла за стойку и открыла огромную книгу в черном переплете. В такие совпадения я больше не мог верить, но все равно искал различия в реальной девушке и той, которую видел в зеркалах. Вроде не она. Не могла быть она. Не могла. Вот книга регистрации. Поставьте, пожалуйста, здесь свою подпись. Я удивленно поднял брови. «Книги регистрации уже давно не ведут». Лилианна, конечно же, заметила и ответила так, словно прочла мои мысли. «Я знаю, что так уже не делают, но мне нравятся старые традиции». Девушка положила ключи возле книги, поглядывая на меня из-под ресниц. Холодный, ничего не выражающий взгляд портил ее внешность. Сейчас она очень походила на ногую девушку из снов. Я почувствовал озноб и неуверенность в том, что хочу остаться в отеле «Дахштайн». Помешков все же достал документы из кармана, но не отдал их, держа в руке. «Могли бы вы зарегистрировать меня под другим именем?» — спросил я, приказав себе не краснеть. Управляющая ничуть не удивилась, только понимающе кивнула. Я протянул ей паспорт и водительское удостоверение. «Конечно. Как вас записать?» «Д. Фауст, пожалуйста». Уголок ее губ дернулся, но имя Лилианна вписала, как я и просел. Я обернулся, снова рассматривая интерьер просторного вестибюля. Заметил старую картину, что висела в массивной золотой раме над креслом в дальнем углу. На ней был изображен мужчина с глазами разного цвета. — Мисс, чей это портрет? — взволнованно спросил я и подошел к картине, чувствуя, что схожу с ума. — Мой предок, который основал этот отель много лет назад. — легко ответила Лилианна, пробегая пальцами по клавиатуре компьютера и даже не подняв голову. Я замер перед портретом, пытаясь найти связь между таксистом, который доставил меня сюда, и основателем отеля. — Может, просто похоже? — Да, снова совпадение? — Нет. — Мистер Чейз, — позвала меня девушка, — вы и не расписались. Оторвавшись от портрета таксиста, потер виски и вернулся к стойке регистрации. — Где поставить подпись? просил я, роясь в рюкзаке в поисках ручки. «Здесь». Палец с длинным, заостренным ногтем указал на нужную строку. «Возьмите мою». Я взял перьевую ручку. Подметил, что она выполнена из дерева. Пока аккуратно выводил подпись, палец что-то укололо, Капля моей крови упала на плотные желтоватые листы книги регистрации. Меня посетило чувство дежавю. Ведь я точно так же поранился, когда подписывал документы на дом Фауста. Рука сама собой дёрнулась, мои пальцы размазали подписи кровь, а я отступил на шаг, внезапно захотев сбежать отсюда. — Извините, — виновато пробормотал я, вертя ручку. Я делал вид, что пытаюсь рассмотреть, обо что мог пораниться, а на самом деле думал, как быстро смогу преодолеть холл и коридор, чтобы выбраться из этого места. — Ничего страшного, — весело проворковала Лилианна, чему-то радуясь, и быстро захлопнула книгу перед моим носом. Я встретился с ней взглядом и зачарованно замер. Голову обволок туман, и желание бежать ушло. На стойку рядом с ключами легла именная карта. «Мистер Рот любезно проводит вас». Администратор тут же появился из-за двери, которая находилась за стойкой. Мы прошли к нише с лифтом. Когда стена металла с тихим хлопком закрылась, я обратил внимание на электронное табло. Отель вмещал три этажа, судя по цифрам. И еще там светились минус первый и минус второй. «Подземная парковка?» Я удивленно кивнул мистеру Роту на электронные цифры. По губам администратора зазмеилась улыбка, которая так же быстро пропала, словно насмешка над абсурдностью моего вопроса, но он все же соизволил ответить. «Вроде того». У мистера Вильгельма Рота оказалась интересная внешность. Короткие каштановые волосы были зачесаны назад и уложены гелем. Высокий лоб... Прямой ровный нос, выпирающие скулы и квадратная челюсть. Гладко выбрит. Холодные хищные глаза, цвет которых я так и не смог рассмотреть, нечто между серым и голубым. Если лицо, будто восковое, не выражало ровным счетом ничего, то лишь по выразительным губам казалось возможным определить его эмоции. Мистер Рот был на голову выше моих шести футов, поджарый и жилистый. Почудилось, что я еду в лифте с аристократом, настолько безукоризненно отстраненно он держался. Номер располагался на третьем этаже. Коридор, в который мы вышли, был золотой серединой между винтажной классикой и европейской аутентичностью. «Ваш номер, мистер Чейз». Рот остановился возле последней двери. «К слову, пока я был здесь, не повстречал еще ни одного постояльца», — о чем спросил у администратора. «Большая часть проводит время на леднике Дахштайн, а остальные отдыхают. Вы непременно познакомитесь с ними за ужином». И снова его губы изогнулись в мимолетные усмешке. Я открыл дверь своего номера. Что ж, дизайн отеля не переставал удивлять. Окинув взглядом помещения, заметил люстру, сделанную из по меньшей мере дюжины оленьих рогов. Смотрелась она угрожающе. Хорошо, что люстра не висела над кроватью. Я бы остерегся спать под такое, рискую проснуться пришпиленном, точно коллекционная бабочка. Ванная комната с душевой и всеми удобствами радовала идеальной чистотой. Мои апартаменты оказались достаточно просторными и вмещали кровать, шкаф-купе, стол со стулом. Широкое окно в пол, двери на террасу и зеркальный шкаф создавали иллюзию большой площади. В комнате царил полумрак. Свет за огромным окном перекрывали пушистые заснеженные ветви высоких елей. Стул и стол тоже, по большей части, были сделаны из рогов. Казалось, что перед тобой настоящее орудие пыток, а не невинный предмет интерьера. Я кинул рюкзак на съедение рогатому стулу и упал на кровать, закрыв лицо руками. Память прошибли картинки сегодняшнего утра. Труп Элишки. Сейчас я понимал, что это было неизбежно, что это мое проклятие, Я всмотрелся в зеркальную гладь шкафа, ожидая увидеть там многое видение. Мое восприятие начало меняться с течением дня. Я ждал рыжеволосую с нетерпением, как старую знакомую, а не с ужасом, как было утром. Вид черновой, лежащий на Софье в доме Фауста, вымывался из памяти волнами, словно рисунок на песчаном берегу. Наблюдая из недр кровати за своим отражением, я заснул. — Нет! — Раздался откуда-то истошный крик. Я резко вынырнул из омута дремы и прислушался. Темнота со всех сторон обступила кровать. Похоже, я пропустил ужин. — Нет! Пожалуйста! Не надо! — снова закричал кто-то. Я кинулся к дверям и распахнул их. Коридор освещался желтоватыми лампами, которые свешивались с деревянных балок потолка, мерцая, как драгоценные камни. Кроме меня никого не было. Лишь тени собрались у противоположного конца, как не силился, не мог рассмотреть даже очертание номера, дверь которого в этот момент хлопнула и закрылась. «Нет!» — послышался мужской голос из номера напротив. Я, крадучись, очутился ровно перед ним. Ничего особенного, такая же дверь, как и у меня. «Нет! Пожалуйста! Я все исправлю!» Раздалось снова из-за дверей с цифрой тринадцать. У меня, кстати, был номер девять. Я постучал. Сначала тихо, а потом более настойчиво. — Эй, вам плохо? Я еле коснулся ручки двери, и та приоткрылась. В номере кто-то был. Я слышал тяжелое шумное дыхание и знакомый металлический запах. Так пахла кровь. Я остался стоять перед дверью, заглядывая в щель. В темноте комнаты мелькнул силуэт. Слишком быстро я не успел разглядеть. — Эй, вам нужна помощь? Снова негромко и уже не так уверенно позвал я. Дверь резко захлопнулась, чуть не ударив по носу. Мне удалось отпрянуть в последний момент. — Не надо! Умоляю! — вновь донеслось из номера. Не вытерпев, я толкнул дверь со всей силы. Она еле приоткрылась, словно сделанная из камня. Поднажав, ввалился в номер. Глаза не сразу привыкли к полумраку. Я щурился, пытаясь рассмотреть, кто кричал. Мгновение спустя увидел кровать и человека, который корчился на ней. В остальном номер был подобен моему, но вся обстановка словно искусственно состарена. Я разглядел узор обоев на стенах, и телевизор неплоский. Кроме фигуры, на постели, которая двигалась и принимала странные позы, в комнате никого не было. «Эй, мистер, что с вами?» — выпалил я. Страх приблизиться стопорил, но любопытство двигало ногами вместо меня. «Извините, что вломился?» Неловко проговорил я, шагнув еще ближе. Кровать находилась в самом дальнем углу. Едва подойдя, я тут же отпрянул. Лысый мужчина, лежащий на скомканном белье, умирал. Его раскуроченная грудная клетка напоминала старый остов корабля. Белые кости ребер, много крови и внутренности. Из его рта в перемешку с кровью вырывались хрипы, но слова, которые он силился произнести, разобрать я не смог. Мне стало трудно дышать. Желудок скрутило. Ощущая подкатившую горлу тошноту, я бросился бежать вниз за помощью к стойке регистрации и со всей силы вдавил металлический звонок. Через минуту, зевая, ко мне подошел мистер Рот. — Мистер Чейц, все в порядке? — Там мужчина умирает! — почти что заорал я. Брови мистера Рота взлетели до линии роста волос. Там и остались. — Могу вас уверить, что в отеле никто не умирает, по крайней мере, сегодня, — сиронизировал он. Я мысленно проклял администратора. У них в номере лежит покалеченный мужчина, а он не торопится прийти на помощь. Притоптывая на месте от нетерпения и злости, я с силой хлопнул по стойке. — Вызовите полицию и не отложку! Скорее! Резкий тон заставил мистера Рота прийти в движение. — Давайте сначала убедимся, что ему действительно плохо. Сказав это, ничуть не спеша он вошел в лифт. Я выпрямил руки и сжал в кулаки. «Мистер Чейз, что же вы застыли?» Всю дорогу до номера губы администратора кривила тонкая усмешка, которая вызывала у меня раздражение. Дверь в номер была заперта, что меня насторожило, ведь я совершенно точно оставил ее открытой. Мистер Рот вежливо постучал. «Сэр, это администратор. Не могли бы вы открыть дверь? Срочный вопрос». Дверь распахнулась, и на пороге возник тот самый лысый мужчина, только не умирающий, а всего лишь заспанный и разозленный. Я отшатнулся от неожиданности и во все глаза уставился на постояльца, живого постояльца. — Пожар! — мужчина подавил зевок, почесал гладко выбритую голову и уставился на меня. Мистер Рот также повернулся ко мне и ехидно переспросил. — Пожар! Сказать, что я почувствовал себя сумасшедшим, ничего не сказать. Щекам прилила кровь, а горло сдавил спазм, так что я не сразу ответил. — Извините, сэр, я услышал крики из вашего номера и подумал, что вам нужна помощь. — И, по моему виду, похоже, что нужна помощь? Возмущенно фыркнув, постоялец хлопнул дверью. Я непроизвольно сутулился и, пробормотав, наверное, дурную сон, отправился к себе в номер под насмешливое хмыканье мистера Рота. Промучившись до утра без сна и прислушиваясь к каждому шороху, я спустился в гостиную, где подавали завтрак. Двери с жадным хлюпом разъехались, и я, наконец-то, увидел других гостей отеля, не считая мужчины из номера 13, которого на завтраке не оказалось. Постояльцы негромко переговаривались между собой. «Гутен Морган. Поздоровался я и, услышав нестроенное приветствие, в ответ двинулся к столам. «Немецкий, доброе утро!» Приятно пахло свежим кофе, а из приоткрытой двери, ведущей на огромную террасу, тянуло морозным воздухом. Я мельком прошел со взглядом сидящим, попутно выискивая свободное место. Несколько молодых пар, старик с газетой и двое мужчин за сорок. Втянув голову в плечи, стараясь не смотреть ни на кого, я опустил взгляд на столешницу из черного дерева. В этот момент какое-то чувство нелогичности происходящего заскребло на задворках памяти. Я попытался выбросить из головы все мысли и позавтракать. Пары как раз заканчивали трапезу и собирались уйти, так что мой выбор пал на опустевший стол в качестве возможности ни с кем не разговаривать. Я обязательно распрошу про отель, но сейчас, после бессонной ночи, мне чертовски хотелось только кофе. Завтрак в виде шведского стола был разложен вдоль огромных окон, что так понравились мне вчера. Бросив ключи от номера на стол, я пошел набрать тарелку вкусностей. Мясо? На завтрак это действительно было мало похоже. Вместо ожидаемых яиц, бекона, мягкого сыра и сладких булочек на тарелках лежали мясные блюда. Стейки, отбивные, телятина, нарезанная ломтиками, и даже тартар. К мясу предлагались ломтики обжаренного хлеба и кофе. — Вас что-то смущает, Бюрше? — Бюрше. Парень, мальчик, юноша. К столу подошел старейка с газетой под мышкой. Кривая улыбка обнажила редкие, но ровные зубы. — С чего вы взяли? — немного грубо отозвался я, не желая знакомиться. «Вы явно в замешательстве. Может, вы викторианец?» Он рассмеялся, словно то, что я мог оказаться противником мяса, было самой остроумной шуткой на свете. «Нет». Я взял кухонными щипцами отбивную, хлеб и отошел к кофейнику. Старик не отставал. «Рекомендую говяжий тартар». Он отсалютовал двумя порциями, предварительно сильно посолив и поперчив вверх, украшенный оранжевым желтком, а после вернулся за свой стол. Плюхнувшись на мягкий диван, я немного подтянул стол к себе и разрезал отбивную, из которой вытекла розовая сукровица. Поморщившись, все же отправил в рот несколько кусков, заев их хлебом. Кофе приятно удивил, прокатившись по небу нежным теплом, оставляя послевкусие карамель и шоколада. Старик за соседним столом жадно поглощал тартар, будто до этого не ел неделю. Он прикончил порцию, вытер губы и развернул газету. Очень старую газету на немецком, с названием «Фелькишер Биобахтер». Немецкий. «Фелькишер Биобахтер. Народный обозреватель». Пропагандистское издание нацистов. Последний тираж вышел 30 апреля 1945 года. Судя по потрепанности бумаги и старому шрифту, точно раритет. Когда мужчины покидали гостиную, в открывшемся дверном проеме мелькнула рожеволосая тень. Я понял, что это была управляющая в черной униформе, Дернулся за ней, но меня бесцеремонно отвлекли. — Она не ответит на ваши вопросы, Бюрше. Громко прокряхтели из-за газеты, а затем показался и ее обладатель. — Но может сделать так, что спрашивать будет не о Старик разразился сухим надрывным кашлем и потянулся к чашке с кофе. Мне же до зуда в руках захотелось увидеть мобильный, который я раздавил при бегстве из дома Фауста. Наверняка уже сотню раз звонил Фил, да из киностудии, скорее всего, звонков поступило немало. Хотелось сфотографировать посыпанные белым верхушки Альп. Впрочем, при остром желании я всегда смогу попросить администратора заказать новый телефон. Только вот сейчас это едва ли хорошая идея. Полиция скоро объявит меня в розыск, а орден вряд ли оставит попытки добраться до моего наследства. Не стоит также забывать о Джене, которая захочет отомстить за Элишку. Возможно, всех обгонят в панике Фил. Где-то глубоко внутри все сжалось от страха и отчаяния, но мое внимание резко переключилось, когда в гостиную вошла управляющая отелем. Она поздоровалась со стариком, кивнула мне и направилась к кофейнику. Я остался за столом, иногда прикладываясь к почти пустой чашке. Девушка предпочитала чистый напиток, без сахара и молока. Налив кофе, она открыла стеклянную дверь и вышла на террасу. Невозможно объяснить, почему меня тянуло к ней. Словно она была планетой, а я спутником, вынужденным кружиться рядом. Подскочив к раздаточному столу, я щедро плеснул еще полчашки кофе и под многозначительное хмыканье старика вышел вслед за Лилианной. Меня мгновенно окутало морозом и еще большей тишиной, чем та, что царила в отеле. К слову, я думал, что в здании всего лишь хорошая звукоизоляция, а в действительности эта часть отвесной горы над Дахштайном была пустынна, поэтому здесь царило абсолютное безмолвие. — Как вам вид, мистер Чейз? спросила девушка, не оборачиваясь. Как она догадалась, что это я? Я не мог понять, что скрывает ее мягкий тон. То ли грусть, то ли ирония. Оторвавшись от созерцания прямой спины, затянутой в жакет и волос, собранных в высокий хвост, я посмотрел на долину. Летел мелкий снег, горы и все вокруг сверкало белым и ослепляло. «Мистер Фауст», — поправил я ее. «Вид захватывающий. Любите горы?» «Вот идиот! Нашел, что спросить!» «Они — моя крепость!» Просто ответила Лилианна, слегка пожав плечами. «Зачем вы приехали сюда, мистер Фауст?» Она повернулась, глядя на меня, словно ожидала, что я одним махом выдам все свои тайны. Клянусь всего на секунду, мне правда хотелось это сделать. Выговориться. От прямого вопроса моим ушам стало горячо. Я знал, что они покраснели. Хорошо, что волосы немного прикрывали их, и она могла не заметить моего замешательства. Я словно окунулся в мутный водоем, произошедших накануне событий. Несмотря на мороз, вдруг стало нестерпимо жарко. Я... я приехал отдохнуть. Слова, вырвавшиеся изо рта, даже мне показались нелепыми. Девушка не шелохнулась. Ее взгляд неотрывно изучал, заползая под кожу, словно невидимый паразит. Мои ноги самопроизвольно сделали шаг, чтобы оказаться ближе к ней. Подумав, что так и не дождусь от нее реакции, я развернулся в сторону долины. «Лжи — не место в горах, мистер Фауст. Маски обмана в дребезге разбиваются об их каменный характер». Я не знал, что ответить. Она не обвиняла, но сказанное ею наводило на мысли о том, что Лилианна ни на секунду мне не поверила. Я немедленно повернулся к ней, встречаясь взглядом. Чего она хотела от меня? Правды? Признание, что я бегу от последствий собственных поступков? Мне же хотелось бесконечно смотреть на Лилианну. Ну и так, непозволительно долго пялился, словно маньяк. Я шумно проглотил остывший на морозе кофе. Девушка допила свой маленькими частыми глотками. Она шагнула ко мне почти вплотную. Лицо Лилианы вдруг очутилось настолько близко, что я мог рассмотреть темные крапинки в миндалевидных янтарных глазах. Никогда не видел ничего красивее. На секунду из-под маски спокойствия на лице выглянула злость, но тут же пропала. — Я спрошу вас завтра, мистер Фауст, и лучше бы вам ответить правду. — Почему она постоянно говорит это, мистер? — мысленно возмутился я, не смея отвести взгляд. — Почему ей необходимо услышать правду? Может, она все-таки и есть та рыжеволосая из сна? Управляющая ушла, а я остался на террасе. Прага. Этот день неатинский. Неатинский, словно заправский вор, огляделся по сторонам и кивнул охране. Один из его людей виртуозно вставил отмычку под ручкой, щелкнул замком и отворил дверь дома номер 502 на Карловой площади. После визита Лилит Грегор не спал всю ночь, утопая в воспоминаниях о Бамберге и сожалениях. Контрамалум, тайное общество, впоследствии ставшее орденом, кардинал основал по возвращении в Ватикан. Контрамалум, латынь, против зла. Неотинский понял, что святая церковь ничтожно мало знает о мире сверхъестественного, помимо дьявола и ведьм, которых тогда он все еще считал невестами греха. Нет, в мире существовали и другие противоестественные формы зла, и Грегор намерен был найти и истребить их все. Частично у него это получилось. Орден изучал предания и мифы, собирал людские знания, проверяя их на практике. Благодаря миссии Грегора значительно пополнился тайный архив Ватикана, где и по сей день хранятся самые страшные тайны человечества подчинялся и отчитывался глава контр Малым только перед папой. Князь церкви получил высочайшее благословение его святейшества и дар ордену – кольца, дабы отмечать посвященных. Князь церкви – термин, в настоящее время применяющийся исключительно к кардиналам римско-католической церкви. Однако исторически термин более значим, как общее название всех высших священнослужителей. Правящий папа Урбан VIII настолько впечатлился рассказом великого инквизитора после Бамберга, что приказал изготовить кольца для защиты нового ордена и его членов. Тридцать украшений артефактов, а именно столько было изготовлено, несли в себе века предательства и раскаяния, отлитые из тех самых тридцати серебряников, которые получил Иуда Искариот за согласие выдать Иисуса Христа первосвященникам. Согласно Новому Завету, упоминается в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. 30 серебряников отождествляются стирскими шекелями, серебряными монетами. При достаточно высокой пробе монета весила в разные периоды от 12,9 до 14,4 грамм. «Предав Христа, Иуда вернул деньги, бросил их в храме, а сам удавился». Один из пап случайно обнаружил серебряники в архивах и также оставил после себя записи, что монеты, на которые когда-то купили кровь Господа, обладают некими чудотворными свойствами. Печатка на руке Грегора служила не только символом принадлежности. Она помогала определить скрытое. Точнее, артефакт сжимал палец, когда поблизости появлялось зло. Кольцо было украшено гербом, который составил сам Неотенский. Перевернутые папские ключи символизировали мощь Святой Церкви, а змея, переплетенные с этими ключами, дьявола в его хтонической ипостаси, зло, которое человек должен в себе преодолеть. Орден разрастался по всему миру. В него входили ученые, историки, культурные деятели, но наибольший процент составляли воины-охотники, такие же убийцы, как и сам кардинал. Стоит добавить, что теперь Орден переживал не лучшие времена. Развитие науки и технологий, которые церковь тормозила и притесняла веками из-за страха потерять власть, получило доселе небывалый размах. Оставшиеся существа научились прятаться, мимикрировать и приспосабливаться к новому миру намного лучше самого кардинала и его детища. Грегор постоянно искал новые способы их обнаружения. Контрамалум служили целые династии, но все чаще Неотинский ловил себя на мысли о том, что ордену нужны перемены. Свежая кровь, энтузиасты. Сам он таковым себя уже давно не считал. Веками изучая ночные кошмары человечества, Грегор понимал, что и он, возможно, является одним из порождений тьмы, а не света. Никогда кардинал не встречал людей, похожих на него, живущих столетиями. Навряд ли именно Неотинскому Бог даровал почти вечную жизнь. Почти. Будь он истинным праведником, он ничего бы не чувствовал, как лилит. Его единственная слабость, его проклятие. — Ваше Преосвященство! — окликнул задумавшегося на пороге дома кардинала его хранитель. Неотинский тряхнул головой и решительно шагнул внутрь дома Фауста. Печатка снова сжалась на пальце, едва он переступил порог. Но глава ордена только поморщился. Это произошло во второй раз, и Грегор пришел к выводу, что ушлый доктор каким-то образом наделил дом собственной злой волей. Кардинал цепким взглядом прошелся по стенам в гостиной, разбитым зеркалам и старинной софе. На ней валялось скомканное белье и несколько деталей гардероба мальчишки. «Из-за чего же ты так поспешно сбежал? Что она тебе внушила?» размышлял Грегор, машинально массируя бровь указательным пальцем.